«Что с тобой, Анастасия?» И мертвые слышат голос Сына Божьего. С особенным ударением произнесли ее губы. «Анна, если Иисус обещанный Мессия, то мы, евреи, эти мертвые, о которых Он говорит, так?» «Да. Я должна в этом убедиться. Тебя сам Бог прислал, чтобы сделать это возможным, если еще не поздно». «Да, Анастасия, сам Иисус прислал мне к тебе, чтобы сказать, что Он любит тебя и чтобы подарить тебе дорогое слово». Возьми пока эту маленькую книжку, а потом я принесу тебе весь новый завет и читай. За истину каждого его слова мы, которых он искупил и омыл своей драгоценной кровью, готовы умереть. Ты оставляешь мне эту книгу? От всего сердца возьми. Я возьму ее. И Анастасия приняла книгу с радостью и благоговейной робостью. Если позволишь, я спою тебе песню. Вообще-то я привыкла играть на физгармонии, но у вас есть пианино». Вот приляг здесь на диване, ты очень возбуждена, а песня тебя, конечно, успокоит. Немного повременив, молодая женщина добилась того, чего хотела, и, сопровождаемая благодарным взглядом Анастасии, подошла к пианино. Она открыла его, а молодая еврейка прижимала к груди Евангелия. Странное, никогда еще не испытанное ранее тепло наполнило ее сердце. Теперь она узнает все, Анна верила, что Иисус ее любит. Этот человек который совершил столько чудес, который так говорил о своем отношении к Богу, любит и ее. Если Иисус тот, о котором говорила Анна, то Он прежде всего принадлежит нам, евреям, и мне, мне. О, я все узнаю. Анастасия даже сотрогнулась от этой мысли. До ее слуха донесли слова песни, сопровождаемые мягкой нежной мелодией. Иисус души Спаситель, дай припасть к твоей груди среди волн, Будь мой хранитель, не оставь меня в пути. Я тебе лишь доверяю, я тебе лишь отдаюсь. Вечно зреть тебя желаю, быть твоим мой Иисус. Как счастлива Анна, что у нее есть такой друг, которому можно все доверить, думала Анастасия. Ей не нужно спрашивать, что станет со мной, когда мой земной путь будет окончен. Куда ты уйдешь, моя бессмертная душа? Если бы я могла обращаться к нему. У меня же больше права на это, чем у нее». «О, храни средь бури жизни, до конца свершая путь!» Слезы бежали по бледным щекам Анастасии, но они облегчили ее и страдавшее сердце. Еще несколько тихих аккордов, и песня замолкла. Затихла музыка, и Анна Гречевская склонилась на колени перед диваном, прижимая к себе голову плачущей молодой женщины, охваченной странной заботой. Молодая еврейка, которая слушала ее добрые, полные любви к ближнему, такие утешающие слова – И представить себе не могла, что ее юная подруга тоже когда-то была в подобной лодке, которую бурное море жизни бросало по волнам. Она не подозревала, что то угрожали страшные скалы, ударившиеся которые, она разбилась бы в пух и прах. А в это время в просторном рабочем кабинете фабриканта два друга прохаживались туда и обратно, оживленно беседуя. «Я тебе тогда сразу сказал, Богуш, чтобы ты мне не очень доверялся». «Но ты на все это смотрел слишком легкомысленно», — проговорил Агинский остановился. «Я надеялся склонить его на свою сторону», — нахмурился молодой инспектор. «Я добился бы своего, но это несчастная болезнь, и что теперь, что делать? Я стою над пропастью». «Мне жаль, но должен признать, если ты его не убедишь до выздоровления, то тебе останется либо плыть против течения, против общественного мнения, что будет нелегко, либо развод». Правда, на него тоже не пойдут, пока не будет поставлено все на свои места. Есть еще один выход. От всего отказаться. Но об этом и думать нечего. «Казимир, скажи, какую возможность ты видишь?» Молодой инспектор, подобно утопающему, пытался ухватиться за спасительную соломинку. «Я промолчу до твоего же собственного блага. Ты сейчас такой непредсказуемый, что на все пойдешь. А если это выяснится, ты попадешь в тюрьму. Не молчи, лучше скажи, прошу тебя...» Ты же не знаешь, на что я пойду. Ты прав, но с моей стороны это большая глупость доверять тебе такое. Ну-ка, покажи бумагу. Господа подошли к столу. Один из них вынул бумагу. Документ отпечатанный на английском и немецком языках. Он был подписан и заверен печатями. Смотри, — сказал Агинский, указывая на текст. Немного резинки, немного туши. Совсем небольшой стрих вот здесь, и все сделано. Богу уж бледнел и краснело такого предложения. Дыхание сдавило грудь. Казалось, он был спокоен, но в нем шла большая внутренняя борьба. «Да, похоже, что так можно это дело решить, но там со мной обойдутся не с помощью туши и чернил». И он поднял голову. «Конечно, но кто там обратит на это внимание? Америки бояться нечего. Ну а Европа? Ах, оставим это!» Агинский сложил бумагу и передал ее своему другу. Тот равнодушно положил ее в карман. «Надо подождать». «Если иначе ничего не получится, то придется мне выставить себя на суд общественности», решительно произнес Богуш. Он взял местную газету, и вскоре уже молодые люди были заняты политическими спорами. Агинский остановил беседу приглашением проведать его жену. Богуш сначала отказывался, но потом они на короткое время зашли к ней. Вскоре уже гости ехали обратно в Любашин, и Агинский остались одни. Они сидели в беседке, обвитой плечом. Анастасия удобно откинулась в кресле. Казимир устроился на низком плетеном стульчике возле ее ног. Не будь она так занята своими размышлениями, она заметила бы приближающуюся тучу. Она увидела бы глубокие складки, что ей на красивом лице ее мужа от глаз до подбородка. Да, она заметила бы дикий зловещий огонь, который разгорался где-то в глубине черный глаз ее любимого. Одним словом, она могла бы рассеять эту тучу. Но мысли ее были далеко, там, в священной земле ее про отцов, высоко в небе, куда ушел Мессия, как рассказывала Анна. И откуда придет снова, чтобы собрать воедино Россию на израильский народ. Вдруг молодая женщина вздрогнула и посмотрела на мужа странным взглядом, исходящим изнутри. «Если бы ты знал, — говорил ее любящий взгляд, — чего я боюсь и что делает меня счастливой?» На ее лице отражалась внутренняя борьба. «Казимир!» или слышно прошептали ее губы. В одно мгновение Казимир вырвал себя из тяжелых размышлений и стал на колени перед женой. Прости, милая, тебе что-то нужно? Ой, у тебя же руки совсем горячие, тебе нехорошо, Анастасия! воскликнула она озабоченно, и в глазах его отразился страх. Успокойся, Казимир, все хорошо, я не больна. Анастасия, снова произнес он предупредительным голосом. Поверь! неправ же хорошо», — говорила она, обнимая его за шею. «Я долго молчала, не хотела расстраивать тебя, но теперь хочу сказать». Она еще добавила что-то шепотом, но так тихо, что даже легкий вечерний ветерок не мог бы ее расслышать. Но молодой человек, которому предназначались эти слова, расслышал. Кто может описать впечатление, вызванное этим шепотом? Светлое небо было свидетелем дикой радости мужчины, чьи, казалось, навеки погибшие надежды снова ожили. Он плакал и смеялся одновременно и осыпал свою подругу словами любви, на которой способен лишь язык Востока. Когда первый порыв радостью утих, разум пришел на смену эмоциям и прозвучал вопрос. Ответ обрадовал и удивил одновременно. «Что? Уже так скоро я ничего не знал! Анастасия, как ты могла так долго скрывать от меня это счастье?» С любовью бронил он ее. «Прости, я боялась», — сказала она, вздыхая. «Я хотела тебе сказать еще перед отъездом, но тебе нужно было ехать, и я подумала, что ты будешь волноваться за мое состояние и отложишь такую важную поездку». «Да я бы не выдержал, но поехать надо было. Не могу себе простить, что я оставил тебя одну почти на полтора месяца. Нет, тебе надо было обязательно сказать. Не сердись, теперь ты же все же знаешь». «Да, знаю, но теперь никакие возражения больше не помогут. Я приглашу врача из Вены, Берлина, Петербурга, откуда хочешь, скажи только». «Пожалуйста, позови доктора Рейхарта, который лечит Станислава Гречевского». «Почему это?» – насторожился супруг. «Я ему доверяю, он уже не молодой, опытный и умеет обращаться с больными». «Казимир, я имею право выбора, ты же сам сказал». «Да, имеешь, но если он себя не оправдает, откажемся от него и пригласим другого». Его я могу попросить приехать хоть сегодня. Или лучше я сам поеду за ним. Нет, сейчас не надо. Станиславу стало хуже. Пусть он побудет с ним. Госпожа Гречевская пообещала завтра побыть больным. И тогда мы сможем послать за врачом. Она такая добрая, так хорошо ко мне относится. но что с тобой, ты словно побледнел. Нет, нет, ничего. Только уже становится прохладно, ты так легко одета. Нам лучше зайти в дом». И с этими словами Агинский взял свою жену на руки, как ребенка, и, шепча на ухо и ласковые слова, понес во внутренние покои. Быстро, как на крыльях, неслась машина с молодой парой в Любашин. Они ехали молча, лишь украдкой Богуш Гречевский бросал взгляд на молодую жену. Она сидела рядом, такая нежная, словно овеянная майским вечером. Она смотрела на горы и взгляд ее уходил куда-то далеко-далеко, Вдруг, отгоняя мошку, она нечаянно задела рукой того, кто должен был теперь вести ее по жизни. Она и не заметила, но Богу уж заметил и держал ее ладошку в своей. Ее теплая рука согревала его прохладную правую ладонь. Она почувствовала это и подняла глаза на его настороженное лицо. — Ты что-то хотел? — Нет, — быстро ответил он. — Ты вся была в мыслях, но если уж я помешал твоим размышлениям сказал он, снимая шляпу и представляя разгоряченный лоб свежему встречному потоку воздуха. «Да позволь тебя спросить, ты хоть немножко привыкла к нам?» «Да, Богуш, да!» — обрадовался он. «Но ты, наверное, скучаешь и хочешь обратно. Условия, в которые я тебя привез, не самые радостные. Я верю, что Господь послал меня сюда, и он со мной. А где он, там всегда хорошо», — сказала молодая женщина убежденно. «С ним и в пустыне можно по-домашнему устроиться» а тем более в кругу любящих семьи. Свою тоску по родному дому я с его помощью преодолею. А что касается условий, которые ты меня привез, они не такие уж и плохие. Нет, последние дни я так мало бывал дома, обязанности не позволяли. Конечно, я должен о тебе больше заботиться. Когда ты видишь, каким вниманием Агинский окружает свою жену, ты, наверное, делаешь сравнение не в нашу пользу. Она слегка покраснела, я не сравнивала. Бог уж посмотрел на красивое очертание ее губ. Да, между агинскими и нами большая разница. Их соединила любовь, а мы исполнили желания наших родителей. Поверь мне, я никогда не приехал бы, чтобы тебя связывать, если бы нас раньше не связали. А женить бы на таких условиях я и не мыслил, а тем более теперь, когда узнал тебя. Когда вижу, как ты переживаешь о потере своей свободы, тебе тяжелее, чем мне, но я готов продлить эту твою свободу. «Насколько это возможно, если ты хочешь?» Она слушала его, подперев голову рукой. Выпрямившись, она сказала, «Делай то, что позволяет закон Божий закон человеческий. Пока Станислав болеет, пусть все остается по-прежнему, а потом?» «А потом?» – заинтересованно спросил он. «А потом я хочу быть твоей женой, и Иисус мне поможет, чтобы эти узы тебя не мучили и чтобы ты был счастлив». «Аминь!» торжественно заключили колокола в Добробудже. Их звон чудесным образом взволновал молодого человека. Он молча поцеловал руку, которую Анна протянула ему, чтобы он вел ее по жизни. Через несколько минут машина остановилась, и Бог уж, как Добробуджи Добробудже Агинский, на руках понес свою молодую жену во внутренние покои. «Дорогой Аурель, хорошо, что я последнее письмо уже отправил, иначе бы оно совсем припозднилось». Теперь у меня больше времени, и я могу разделить его с тобой, мой давнишний друг. Начну с того, чем в прошлый раз закончил. Конрад Гречевский, теперь пастор Добробуджа. Жаль, что я не могу описать тебе его посвящение, но это тебя, я думаю, не интересует. И меня больше заинтересовал обед в аббатстве и вечер в Странове. Не по причине изысканности блюд, а потому что я имел возможность познакомиться со всем цветом общества П и прежде всего со всеми мужчинами семьи Гречевских. Теперь мне открыты двери многих домов, и я непременно этим воспользуюсь. После посвящения господин Генрих Гречевский и майор Контузов, дядь старого господина, вместе с Кондратом пришли к его светлости, чтобы от имени семьи благодарить его за все, что он сделал для Конрада. Майор мне с первого взгляда был симпатичен, может быть, потому что он русский. Посещение продолжалось не более пяти минут, потом они отправились в аббатство, куда моя скромная сопа их сопровождала. Епископ должен был последовать за ними. Я пошел, чтобы доложить его светлости, что машина ждет, но его в комнате не оказалось. Дверь на балкон была открыта, и я направился туда. Он сидел здесь, подперев голову руками. Так странно, словно желал не только от всего мира, но и от себя спрятаться. Мое приветствие он не услышал. Я подошел ближе, и князь епископ поднял голову. Он сказал, что у него разболелась голова, но поверь мне, Аурель, то, что было написано на бледном лице, отражало больше, чем головную боль. Эта жестокая, грызущая боль сидела где-то глубже. В аббатстве епископ пробыл недолго, да и в странах он прибыл в числе последних, уже после ужина. Здесь старила очень оживленная атмосфера, особенно среди молодых людей, между которыми выделялся Богуш Гречевский. «Кто был постарше?» объединились в округе Орга Гречевского. «Это необыкновенный человек, Аурель, как он выступал. Все преклоняются перед ним, даже графы. Генерал Р., разговорчивый старый солдат, заверял меня, что только в доме лесника на скалке этот пожилой человек раскрывается по-настоящему. От него же я узнал, что все мужское общество, ИСП и окрестности собирается у него. Сам он никуда не ездит, никого не навещает, но любит живое общение». Поэтому у него бывает очень шумно и весело, особенно за карточным столом. Городские выборы, да и почти все общественные дела, решаются под крышей маленького домика у подножия лесистого холма Скалки. Молодежь окружила конората героя дня. Все, кто постарше, образовали кружок вокруг епископа. Офицеры же сгруппировались возле майора Контулзова. Майор – очень приятный собеседник, доброжелательный, образованный, миролюбивый подданный своего миролюбивого властелина. Думаю, он умер бы на поле битвы, без единого стона, прежде чем позволил себя победить. В обществе нет человека более уживчивого, чем он. Такое произвел на меня впечатление. Я тешу себя надеждой, что и я ему не безразличен. Не раз он вежливо и сердечно обращался ко мне и со свойственной ему скромностью принимал мои комплименты в адрес русской литературы». Я так желал, чтобы его дочь была с нами. Кому посчастливилось видеть ее в церкви, не мог ей налюбоваться. Я сидел от нее совсем далеко. Жаль. Свободный образ мыслей Богуша Гречевского, который он не скрывал, а наоборот, я бы сказал, выставлял на показ. Меня сильно расположили к нему. Признаюсь не только обществу, но и мне он очень симпатичен. Его внешность, открытые манеры, умение подать себя — Трудно поверить, что он продал себя за деньги. Но почему бы и нет? Анастас Миров заверял меня, что владелец Любашина прекрасна, как майский день. В целом мне в Странове понравилось, и я вернулся с полным портфелем впечатлений и планов. Надеюсь не только Конрада, но и Богуша Гречевского захватить нашими идеями и примирение между поляками и русскими. Если мне это удастся, то весь П будет мой» потому что кроме гречевских, здесь господствует только духовенство под куполом его светлости. Еще одним влиятельным человеком здесь является Агинский, но склонять его на свою сторону я пока подожду, потому что, как ты знаешь, поляки испокон веков с евреями, которые разорили Польшу и продолжают разорять. С ними я не хочу иметь дело, хотя признаюсь, что Агинский лично меня очень интересует. Он своеобразный человек, и как поляк, Я охотно хотел бы видеть его в наших рядах. В понедельник я поехал в Эл по служебным делам и пробыл там до четверга. Так как сельскохозяйственное объединение «Прогресс» проводило свое заседание, я пошел к ним и был приятно удивлен. Среди хозяев земли я нашел увлеченных людей, их принципы и руководство излучают свежий здоровый дух. Заслуга в этом приписывается Станиславу Гречевскому. Вообще-то его следовало бы быть нашим руководителем, Он, если не голова, то душа нашего объединения», — сказал мне их председатель. «Они показали мне обнародованный устав народной сберкассы, который государством уже одобрен. Сберкасса начнет свою деятельность только в «Л» вместе с филиалом в «П», как только ее основатель будет настолько здоров, что сможет организовать собрание общественности. Я от души желаю, чтобы он скорее выздоровел, потому что я буквально влюбился в его свободные народно-хозяйственные идеалы». Странно. В то время, когда Богуш Гречевский подружился с Агинским, Станислав строит свои защитные бастионы против еврейства. По сути, странно. Его светлость с удовлетворением принял к сведению исход моего дела в Эл. В четверг после обеда он заходил ко мне, извиняется, что потревожил меня во время обеденного перерыва, и передает мне письмо с просьбой отнести его и передать господину Георгу Гречевскому лично. Ты можешь себе представить, как быстро я был готов к исполнению? Я спросил епископа, не болит ли у него снова голова, потому что он был так бледен, но тут же пожалел об этом, так как вопрос был ему явно не по душе. Он ответил, что совсем не в этом дело. Я уже преодолел приличное расстояние, но мне все еще виделось выражение болезненного страха в его глазах. Я много бы отдал за право вскрыть это письмо. Мне казалось, что в нем сокрыто объяснение. Я пересек Страновскую долину и направился к горам. Вскоре передо мной открылся старый утес с белым домом, обтекаемой речкой. По сравнению с Черновым, дом выглядел маленьким, старым и невзрачным, как олицетворение прошлого. Через речку горбился деревянный мостик, а вокруг простирался пестрый луг. Природа позаботилась сотворить для скалки сказочно прекрасное обрамление. На этом мосту, рассказал мне полковник М., однажды повстречал майор Контузов, прекрасную Марию Гречевскую. И этой единственной встречи было достаточно, чтобы сын богатого и гордого русского рода избрал себе спутницу жизни в Польше. Я желал бы, чтобы мне на этом мосту повстречалась Верушка Контузова, но вместо нее по направлению от дома навстречу мне шел высокий и горбины еврей. Он приближался и бросал на меня такие странные взгляды, словно ему везде мерещились враги, не стало не по себе. Он был прилично одет и, очевидно, принадлежал к торговцам товара Гречевских. Я спросил, не знает ли он, дома ли хозяин. «Да, хозяин дома», — ответил тот. Потом он повернулся со мной обратно, показал мне, как войти, и передал мою лошадь слуге. Входя, я услышал чей-то голос. «Долго не задерживайтесь, господин Штейн!» К моему удивлению, я нашел в скалке целое общество господ, Они сидели и стояли в довольно просторном помещении, украшенной шкурами зверей, рогами оленев и другими охотничьими трофеями вокруг картежных и шахматных столов. Шла оживленная беседа. Все говорило о хорошем настроении гостей. Хотя было открыто три окна, многих невозможно было разглядеть из-за дыма. У одного окна офицеры играли в шахматы. Среди них был генерал Р. За другим столиком хозяин дома как раз раздавал карты. Последнего столика, к моему немалому удивлению, стоял, скрестив руки на груди и, следя за ходом игры, копия с картины в Добробудже «Агинский». «Ага», — сказал сам я себе, — «тут ты сможешь лично передать ему благодарность соборного капитула и посмотреть, как он это воспримет». В этот момент майор сам заметил меня и пошел мне навстречу. «Наш Лакринский, наш Лакринский», — слышалось теперь уже со всех сторон, — И, кланяясь то одному, то другому, я приблизился к хозяину дома. Вручая ему письмо и передавая привет от епископа, я ожидал, что он уединится, чтобы прочитать послание. Но вместо этого он со словами «Позволите, господа?» тут же равнодушно разорвал конверт. Пока я здоровался с остальными и был представлен Агинскому, я не выпускал читающего из поля зрения. Читая, он немного хмурился, потом засунул конверт в карман и обратился к гостям. Его превосходительство пишет мне по одному делу, которое касается лесника-инспектора. Я был разочарован, потому что внушил себе, что вручаю, кто его знает, какое важное письмо. А вместо этого речь шла о каком-то обыкновенном деловом послании. Хозяин дома пригласил меня принять участие в веселом вечере. Майор сразу же освободил мне место за столом. Но я предпочел, как и фабрикант, следить за игрой. — Господин Агинский слишком горд, чтобы принять участие в игре, — засмеялся полковник М. — Совсем нет, — защищался Агинский, — я вам сочувствую и жалею ваши карманы, уважаемые господа. Да — Да-да, господин Агинский мастерски играет, — подтвердил кто-то из игроков. Я поспешил передать ему благодарность Капитула. Другие услышали это и один за другим тоже выражали свою признательность за его щедрость. Мне становилось все более неприятно, когда я видел, как они перед ним преклоняются, и с какой холодной усмешкой он принимает эти признаки подобострастия. Пребывание здесь не опротивило, я спросил у хозяина, не будет ли ответа для его светлости? Да, дорогой Лакринский, пожилой господин вынул визитную карточку с адресом фирмы, написал карандашом несколько слов на ней, положил ее в конверт и отдал мне. «Передайте это его превосходительству со словами моего глубокого уважения», — сказал он вежливо. Я раскланялся остальным господам. Когда я подошел к владельцу фабрики, тот отрицательно покачал головой. «Мы поедем вместе». И, несмотря на возражение присутствующих, мы ушли. На мосту, почти на прежнем месте, мы повстречали Штейна. Он поприветствовал Агинского глубоким благоговейным поклоном. Этот на короткое время приостановил коня и сказал ему несколько слов на языке идиш. Потом, не оглядываясь, поехал со мной дальше. Что-то властное прозвучало в его голосе, когда он обращался к Штейну. Его слова были как приказ. Когда я обернулся, Штейн стоял на прежнем месте и испуганно смотрел нам след. Впрочем, я его вскоре забыл. Потому что Агинский мне так захватывающе говорил о литературе, что мне хотелось слушать и слушать. Теперь я больше не удивлялся выбору друга Богушем Гречевским. Во всем существе Агинского была скрыта какая-то притягательная сила, которая неотразимо очаровывала и притягивала. Сам не знаю, как мы заговорили о Любашине и его жителях. Я спросил, не слышал ли он что-нибудь о состоянии здоровья Станислава. Агинский ответил, что по последним данным больному стало лучше. На мое замечание «тогда, наверное, скоро в Любашине будет свадьба», Он ответил коротким смешком. «Наверное, до этого еще много воды утечет. Если бы господин Георг мог предполагать болезнь своего младшего внука, вряд ли он настаивал бы на том, чтобы праздновать свадьбу у себя на родине». «Ах, дорогой Лакринский, если бы мы всегда могли знать заранее, то от скольких неприятностей могли бы себя уберечь». Мне не забыть его голос, с каким он это говорил. Он был прав. Но было что-то выразительно своеобразное в тоне его слов. Какое-то время мы ехали молча. Потумагинский заговорил о новейшей американской литературе. Он делился со мной сведениями о многих интересных событиях по ту сторону океана. За этой беседой мы забыли обо всем другом. И вот уже перед нами дорога на Добробуджу. Позади нас остался Любашин, залитый теплым золотом вечернего солнца. Я вспомнил, что могу навестить Конрада Гречевского и направился по дороге в село. Конрад встретил меня с такой сердечностью, что я сразу почувствовал себя как дома. София Гречевская приятная, немного молчаливая, все еще очень симпатичная дама. Взаимоотношения между матерью и сыном побудили в моем осиротевшем сердце тоску по моей дорогой, давно уже спящей под зеленым холмом маме. Теперь я уже не удивлялся тому, что Конрад попросился именно сюда. Он всего лишь простой деревенский священник. Но свободный хозяин своего времени и своей воли. София приготовила нам поесть. Потом она собралась в странах. Ее уже ждала подвода. Мы остались одни и сидели в тихой зеленой аллее, ведущей к домику. Перед нами раскинулся прекрасный Любашин со своей красивой широкой долиной. Нам нетрудно было найти тему для разговора и вскоре мы уже беседовали о наших идеалах. К моей великой радости я нашел в Конраде настоящего патриота. Ни монастырь, ни семинария не сделали его чуждым для своего народа. Увлеченный сам, я прочел несколько страниц из твоего Цезаря. Он был совершенно потрясен. Посылаю тебе сердечный привет советом писать дальше. «Видите», — сказал он, — «я недавно был со своей кузиной в горах». Все, что мы кричали горам, возвращалось к нам обратно. Так и поэт, что он отправляет в мир, эхом отзывается ему. Идеалы пробуждаются идеалами, злое – злом, добро добром. Жаль, что я не мог побыть дольше. Подождите, сказал он, я оденусь и пойду с вами. Штрафную проповедь легче выслушать вдвоем. Дорогой мы по братски перешли на «ты». Штрафная проповедь не состоялась, и епископ очень обрадовался приходу Конрада. Наше приподнятое настроение его заразило, и снова возвратилось к нам так, что мы с концертом вышли в парк. Я принес мою скрипку и заиграл, а Конрад запел наши прекрасные краковяки, польские национальные песни. Слушать его пение ОРЛ – это настоящее наслаждение. Его превосходительство не мог глаз от Конрада отвести. Потом мы вместе пошли его провожать и зашли далеко в Черного. «Приходите почаще к Лакринскому!» Сказал епископ вслед при прощании: Я не буду возражать, если вы и подольше у него задержитесь. Я охотно последую вашему приглашению и воспользуюсь вашей милостивым разрешением, засмеялся Конрад. Мы смотрели ему вслед, пока он не скрылся в лесу. Так теперь я описал тебе все, что меня интересовало и занимало. Мое письмо я на этом заканчиваю и отсылаю, хотя оно и короче, чем предыдущее, и незаконченное. Хочу скорее получить от тебя ответ. Дорогой друг, пусть у тебя все будет хорошо. Поскорее пиши ответ. Твой счастливый, и на волнах надежды, Ярослав. Между тем пришло письмо, содержание которого не могло обрадовать. Наоборот, свинцовой тяжестью оно легло на сердце. И так как это чаще всего бывает, такие письма приходят, когда их меньше всего ждешь. Это письмо было вручено майору Контузову в самый неподходящий момент. А бывает ли такой момент подходящий? Когда он, удобно устроившись, потягивал ароматную сигару, в облаках ее дыма ему рисовались самые приятные мысли, связанные с его наибольшей ценностью, любимой дочерью. «Хорошо живется на свете, если будущее твое светло, если не тяготеет над тобой вопрос, а что дальше?» Майора такой вопрос не мучил. Ему имущественное положение было надежно, будущее его дочери было застраховано, Причин для беспокойности не было. Но вот пришла бумага. Совсем маленькая бумажка. И смотри, беспокойство тут как тут. Майор читал письмо. Лицо его становилось все мрачнее. Огорчение и злоба. Вот оно. Ничего удивительного. У майора Кантузова был брат. Брат по крови. Но о нем остались лишь горькие воспоминания. А дело было так. В русско-турецкую войну братьям Контузовым доверили совместное дело, при исполнении которого произошло большое недоразумение, и ответственность за него полностью понес совершенно безвиной Сергей. Брат мог за него заступиться, но ничего не предпринял. Посторонние вынуждены были защитить его поставленную под сомнение честь. Когда наконец все выяснилось, между братьями в присутствии нескольких офицеров произошла ссора в ходе которой, ко всеобщему негодованию присутствующих, вспыльчиво Михаил ударил своего брата в лицо. «Если бы ты был мне чужой, — сказал Сергей, — я вызвал тебя на дуэль, но ты мой брат, и мы воюем с турками. Не хочу пачкать руки, кровью родного брата, это нехорошо. Но я тебе этого никогда не прощу, и с этой минуты ты мне больше не брат». С того памятного дня прошли годы. Братья словно умерли друг для друга. Майор до сих пор не мог забыть тот удар по лицу и часто о нем вспоминал. И вот теперь это письмо писал генерал Г. из Петербурга. Он напоминал, что Сергей не единственный контузов на земле. У Михаила было несколько детей, но все они умерли, кроме одного сына, Акима. Этот сын в ранней своей молодости мог быть не только радостью для отца, но и для дяди. А на самом же деле стал настоящим горем для обоих. Генерал сообщал о многих печальных историях. Этот совершенно опустившийся молодой человек в легкомыслии пошел на обман, за что был разжалован, а его отец вследствие этого от него отказался. «Если вы над ним не жалитесь, — писал генерал, — он вообще пропадет. Бесспорно, его отец вас глубоко обидел. Но сын в этом не виновен Будьте великодушны, как настоящий русский человек, и ответьте своему ближнему добром на зло» как завещал Иисус. Жаль его, он настоящий солдат. Отечеству все мы нужны. Аким Контузов теперь и сам не знает, что делать. Возьмите, племянника, к себе, вашу летнюю резиденцию. Там, за границей, его никто не знает. Он немного опомнится, а я постараюсь здесь привести все в порядок, чтобы он смог начать свою жизнь заново. Ничего удивительного не было в том, что такое письмо совсем расстроило добродушного майора. Он ходил по своей роскошной комнате, хмурился и качал головой. Как себе этот генерал все это представляет? Аким – негодяй! Конечно, правда то, что его здесь никто не знает. Но подлец останется под лицом, он не изменится. И все это время он вел совершенно безнравственный образ жизни. Майор рано женился. Свою семейную жизнь он не принес пятен прошлого. Дочь он воспитывал чистой, как стеклышко. А теперь... Ему надлежало представить ей какого-то двоюродного брата, и кроме того, здесь еще молодая владелица Любашина, сама чистота и святость. Без ее согласия он не имеет права приглашать сюда какого-то племянника. Чтобы окончательно ее разочаровать, нет, невозможно. Но кровь не водится, и прежние чувства снова ожили. Слова генерала «Будьте великодушны, как настоящий русский» требовали быть великодушным. «Может быть, он изменится», Снова и снова думал майор. «Если родной отец от него отказался, и я его не приму, он пропадет. Будет жаль. А если она разрешит, привезу его сюда. Не разрешит?» «То я, по крайней мере, сделал все, что мог. Я пошлю ему денег, но это ему не поможет». Через некоторое время майор постучал в дверь своей племянницы. Он боялся, что Верушка тоже здесь, но ее не было. Анна была одна. Она отложила дела и радостно приветствовала дядю, но тут же прочла заботу на его лице. «Очень неприятно, я бы сказал, больное дело привело меня к тебе», – признался он. Майор посмотрел ей в лицо, оно оставалось внимательным и приветливым. Тогда у него отлегло от сердца и стало говорить легче. Он чувствовал, что она не рассердится на него за желание привести к ней в дом несчастного человека» для которого нет другого спасения, как приехать сюда под покровительство родственников. «Я только что получил письмо, которое меня сильно огорчило», — сказал он, и рассказал все, в том числе и то, что его племянник потерянный человек, от которого отказался даже родной отец. «Если я его не приму», — говорил майор с достоинством, «то генерал подумает, что я свою ненависть к отцу перенес на сына, а это неправда». «С его отцом я больше никогда ничего общего не желаю иметь. Но Аким из нашего рода, так сказать, нашей крови, что мне делать, Анна?» «Что тебе делать?» – молодая женщина подняла голову. «Дорогой дядя, делай то, что сделал Иисус, и что говорит тебе сердце. Привези Акима Контузова сюда». «Генерал прав. Где этот бедный молодой человек может найти прибежище, если ты его не примешь?» Майор покраснел. «Но «Ну подумай, Анна, он совсем опустился. Тогда нам надо его поднять. Это только кажется легко, но когда я думаю о вас, то есть о тебе и о верушке, о вашей чистоте и невинности...» «Да, но ведь тот, кто сам запачкан, грязного не сделает чистым». «Не в этом дело, а в том, что чистый тоже может запачкаться». Иисус же не запачкался? «Нет, но он был Бог. Он был и человек, как мы». «Наш брат». Майор взглянул на нее с удивлением. Этого он еще никогда не слышал. По крайней мере, никто не говорил ему об этом так просто. Господь учил нас так любить, как Он нас возлюбил. А как Он нас возлюбил, когда мы были еще слабыми? Он за нас грешных умер, и нам Он завещает полагать свою душу за наших братьев. Хорошо, Анна, позволь еще один вопрос. Ты подашь Акиму руку после того, что ты теперь о нем знаешь? «Да, он мой брат. Нет сомнений, он заблудший, но брат, за которого Иисус тоже умирал. Ты очень великодушная. Но я думаю, он принесет немало неприятностей и позора не только мне. Ты еще не знаешь. Кто однажды отдался порокам, тот заражен. Такой человек и не хочет грешить, но его тянет. У меня был друг молодости. Огонь парень, одаренный, умный, мне его и сейчас жаль». Даже думать о нем и то неприятно, какой образ жизни он вел. Мать и сестра пытались сделать, что могли. Мы, друзья и знакомые, старались ему помочь. Все напрасно. Его словно лавина захватила и несла. лавины нельзя остановить. Однажды я пытался убедить его послушаться матери, жениться, начать новую жизнь. Он так посмотрел на меня, что я и сегодня вижу этот взгляд. «Дурак!» – расхохотался он. «Ты думаешь, это возможно? Мне начать новую жизнь? Сначала мне нужно избавиться от того, что во мне накопилось, что меня подстегивает, как кнутом». «Да, и он ушел на дно и просто погиб. Извини, что я тебе такое рассказываю, это только к примеру. Но думаю, кем не лучше будет. Да и тебе, может, немало неприятностей принести». «С больным человеком надо иметь много терпения», заметила молодая женщина с сочувствием. «С больным? Я же не говорю, что он болен», — возразил майор с удивлением. «А разве он здоров? Ты думаешь, он здоров?» «Ты говоришь о душе, я понимаю», — поддержал ее майор. «Ты добрая, и знаешь что? Как ты права?» «Конечно же, он болен не только в духовном смысле, но и телом». Чем дольше они разговаривали, тем больше не хотелось майору, чтобы его племянник сюда приезжал, чтобы они с ним дышали одним воздухом. Вдруг она встала. «Мы поищем себе совета». Она принесла толстую книгу, открыла ее, полистала и протянула майору. «Читай, пожалуйста». Он без возражения взял книгу и прочитал притчу о добром самарянине. Никогда ему еще не казалось написанное таким значительным, как сегодня. Майор вдруг глубоко почувствовал, насколько не умели любить и сочувствовать чужому горю этот уважаемый священник или вид как они были высокомерны и как добродетелен был самарянин. Он не спрашивал долго, кому он помогает и какие это будет иметь последствия. Действуя таким образом, самарянин не мог продолжать свое путешествие. Но это его не остановило. Он видел человека в нужде и помог ему. «Так поступай и будешь жить», — сказал в заключение Христос. Майор понял, что это обращение к нему. «Вот нам ясный ответ, дорогой дядюшка». И она доброжелательно посмотрела ему в глаза. «Я тоже не готов оставлять его полуживым лежать на обочине дороги. Я же о тебе думаю, именно потому что ты добра, и всем хочешь только добра, а мне так не хочется тебя огорчать». Иисус им не говорит, «Так поступай, будешь жить». Так что ты будешь этим милосердным самарянином и привезешь сюда из раненого, а я буду содержательницей гостиницы и приму его под свой кровь. Мы получили задание, нам надо его выполнять, а Господь нас благословит. Майор схватил протянутую ему руку и почтительно приблизил ее к губам. «Только чем я отплачу тебе за твою доброту?» Слезы благодарности навернулись на его глаза, и он почувствовал, что никогда не сможет отдать ей должное. Не только за то, что она позволила падшего человека привести к ней в дом, но и за то, каким образом она это сделала. «Да, теперь нам все ясно». «Садись, пожалуйста, вот здесь и пиши ответ генералу», — весело сказала Анна и подошла к письменному столу. «Вот тебе бумага, перья, марки, а чтобы верушка тебе не помешала, я пойду с ней в сад». Не успел он хорошенько все обдумать и ответить на ее вежливое предложение, как ее стройная фигурка скрылась за дверью. Господин Контузов еще сидел какое-то время в задумчивости, подперев голову рукой, а потом быстро взялся за дело». Написал генералу, приложил письмо племяннику, вложил все в конверт и подписал его. Потом встал и пошел, чтобы передать письмо своему казаку. В салоне он задержался. Не только прислуга, но и он был очарован необыкновенной картиной. Она называет ее «Тысячелетнее царство». Произнес он про себя, «Если все это правда, я бы очень хотел жить в это время на земле». Только кто из живущих будет достойно управлять землей вместе со Христом? Странная она, вся из противоречий, безропотная, покорная, всякому готова прийти на помощь и в то же время решительная и уверенная. Она твердо убеждена, что будет со Христом соуправлять. Где она только берет эту уверенность и желание господствовать? Майора это даже взволновало. «Надо поискать в Писании те места, по которым картина нарисована», – решил он про себя. Он отправился в рабочий кабинет Анны и взял Библию. Потом вернулся, отдал казаку письмо и стал отыскивать одну за другой главы, описывающие изображенное на картине. Многое было подчеркнуто в Библии, и это заинтересовало майора. Он останавливался то на одном, то на другом стихии и не мог оторваться. И только когда колокола зазвонили к обедне, он закрыл книгу. За обеденным столом их оказалось только трое. Бог уж передал, чтобы дольше, чем до двух, его не ждали. Почти одновременно пришло известие скалки. Старый господин приглашал своего дядя к себе, и сразу же после обеда тот отправился. Около шести часов он прибыл туда и был встречен малоприятным сообщением. Станислав находился в загорцах, но у него снова высокая температура. Молодая женщина вошла в парк и по звонким детским голосам определила, где искать свою кузину. На лугу второй террасы играла группа детей. В их замкнутом кругу завязанными глазами стояла Вера, веселая и возбужденная. Глаза Анны тоже засияли от радости. Она дала детишкам знать, чтобы ее не выдали, и присоединилась к играющим. Верушка остановилась как раз против нее и долго не могла отгадать, кто это. Наконец она сдернула платок, узнала подругу, и в глазах ее показались веселые искорки. «Анна, ты!» и она с радостью бросилась в раскрытые для нее объятия руки кузины. Дети разочарованно замолкли, боясь, что игра на этом закончилась. Но так и не случилось. Она тоже решила научить детей новой игре. Она до тех пор играла с ними, пока дети поняли и смогли играть сами, а потом они с Верушкой ушли. «Мне так хочется играть!» — сказала Верушка. «Это так весело! Вот бы оставаться вечно молодой! Мне очень нравится весна, это лучшее время года!» А молодость – лучшее время жизни. Мне совсем не хочется думать о старости и как это будет, когда мне захочется сидеть и сидеть, молчать и молчать. Никакой радости. Чего ты смеешься? Я знаю много стариков и старушек, которые ведут не такой уж тихий образ жизни. Ой, не знаю. Это, наверное, только в Америке. У нас они все больны ревматизмом. Когда бы я не приезжала к своей бабушке, маминой матери, я только слышала бесконечные стоны. Каждая из старушек жаловалась, что молодость ушла. Вот бы все люди умирали молодыми и счастливыми. Тогда бы они оставались вечно молодыми. А разве нет ничего лучшего? Девушка с любопытством взглянула на подругу. «Да, как это прекрасно еще в юности познать Иисуса, прожить долгую жизнь в союзе с Ним, а потом получить из Его рук вечную юность», объяснила хозяйка Любашина. «Анна, поверь мне, я очень хотела бы любить его так, как ты. До твоего приезда он был мне совсем чужой», задумчиво сказала Верушка, и лицо ее стало серьезным. Я, конечно, знала, что Христос жив, что Он вознесся на небо и сидит возле матери по правую сторону Бога. Но это было для меня так высоко, так далеко, как будто и вовсе его всего здесь нет. Но приехала ты. Когда в первое утро я услышала твою молитву, И когда ты рассказала мне о нем, я поняла, он жив, но я еще совсем мало о нем знаю. Скажи мне, как женщина может служить Богу? Мужчина – это другое дело. Он может стать попом или монахом, а женщина? Как ты думаешь, может быть, лучше все-таки стать монахиней? Не думаю, Верушка. Каждый, кто хочет однажды жить в ее царстве и управлять вместе с ним, может и должен здесь на земле служить ему, быть среди людей, может быть самым незначительным. Но как этому научиться? Дорогая моя, это совсем не трудно. Иисус говорит, я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что и я делал вам. Каждый день прилежно читай Библию, и ты научишься жить служа ему. Об Иисусе сказано, что везде, где он бывал, делал добро. И он обращается к нам, следуй за мной. Поверь мне, дорогая, мы родились не от хотения своего. Не зря пришли на эту землю мы чтобы людям послужить, творить добро. Для этого и мы сотворены. О, как хорошо ты сказала! Я очень хочу делать только хорошее, но мне совершенно не представляется возможность. Думаешь, в окрестных деревнях и в п, да и в самом замке нет людей, кто нуждается в помощи Господней? Нет, я так не думаю. Только как мне это понять? Удивленно спросила Верушка. Когда наш Господь жил среди людей, Он ходил по земле и делал добро. А теперь мы, последователи Его, должны поступать так же, по заповедям Его и под постоянным Его руководством. Он говорит, «Вы — свет мира! Каждый из нас рожден, чтобы быть ярким лучиком Господней Любви. Это и о нас поется. Все к труду, все к труду, слуги Господа сил. В путь пойдем, что Спаситель нам наш проложил. Дух Света Его будет нас направлять, веру, силы и жизнь каждый день обновлять». Зачарованная Верушка смотрела в просветленное лицо своей кузины. Потом обняла ее и произнесла самозабвенно. «Да, я хочу жить и светить, хочу быть послушной голосу Христа. Научи меня, моя сестренка. Я во всем буду тебя слушаться и ходить по твоим следам». «Не по моим следам», — она отрицательно покачала головой. «Я и ты, мы обе будем ходить по его следам. Не думай, что это тяжело. Только что ты делала то, что он желал дать детям». Как? Играть с детьми это служение Иисусу? Да, относиться к ним с любовью, вызывать на их лицах счастливые улыбки, стирая с лба морщинки заботы и горести, вытирать слезы боли и печали. Все это радует сердце большого друга человеческого. Не забываем он тоже был когда-то маленьким, и поэтому хорошо знает, как любовь может осчастливить сердце ребенка. Девушка ответила, покраснев. Знаешь, я сегодня играла с детьми, потому что мне хотелось потому что радость детей мне доставляла радость. А в следующий раз я буду играть с ними, чтобы они радовались, и чтобы Иисус радовался вместе с ними. Но, может быть, Он на такие мелочи вообще не обращает внимания? Может, у Него на это и времени нет?» Сияющие глаза Анны были обращены к ясному небу. И на этот раз она ответила, «Разве может быть для Него незначительным то, что радует человека? Он же нас так любит, и времени у Него на все хватает, и сам Он всегда рядом». Я с вами во все дни до скончания века. С нами, здесь, везде. Но это нехорошо, не всегда хорошо, воскликнула девушка взволнована На свете происходит столько жестокости, он все это видит? Да, он все видит, Верушка. И все слышит? Да, и все слышит. Девушка печально склонила светлую головку. Что с тобой, Верушка? Спросила Анна. Дора сегодня разозлила меня, и она говорила ей кучу гадостей. Я часто говорю что-нибудь, а потом жалею. И Христос это все слышал. Надо полагать. А наша православная церковь тоже так учит? Вспомнила девушка, что она русская. Есть моменты, где христианские понятия расходятся. Но в этом они едины. Триединный Бог святой. Всеведущий, вездесущий, всемогущий. Мне этого никто никогда не говорил. Правда. Может быть, говорили, да ты не обращала внимания. Может быть. Но теперь я этого больше не забуду, а Доре я подарю красивый платок. Думаешь, таким образом ты дело поправишь? А разве нет? Сказанное слово возвращается. Дора, прости тебе и забудет. А тот, кто тоже слышал, ты у него просила прощение?» Ты считаешь, у него надо просить прощения? Тогда я сегодня же вечером стану перед иконой. Она имеется в каждом русском доме и признает, что нехорошо поступила. И свою заступницу попрошу, чтобы она за меня помолилась. В возбуждении Верой не заметила легкий вздох кузины. Разговор прервался, потому что садовник шел им навстречу. А Анна хотела поговорить с ним о новой клумбе цветов. После обеда Богуш заехал за Анной, чтобы вместе навестить Станислава, которому, опять, как говорили, стало хуже. В это время верушка направилась в комнату отца, чтобы посмотреть, нет ли у него чего-нибудь интересного почитать. Странно. На столе лежала Библия Анны. «Как? Папа читает Библию?» Она взяла ее, устроилась поудобнее на диване и стала читать. «Как это все было?» — думала она. «Сначала ничего не было, только Бог». И в этот послеобеденный час этот Бог стал для Веры огромным и всемогущим. Она читала его книгу, это было его слово. И поэтому девушка читала так, словно каждое слово было непосредственным обращением Бога к ней. И Бог ее благословил. Искренним он пожелает удачи и открывается тем, кто его, может быть, и не искал, но время пришло. На следующий день ранним утром Верушка гуляла по прекраснейшему парку Любашина. Она дышала утренней свежестью, наполнялась чудной красотой и ароматом, порхала от одной клумбы к другой. И сама посреди этого царства цветов была похожа на сказочную фею. Руки ее собирали букеты. Здесь были белые нарциссы, розовые гиацинты, несколько ландышей и свежая зелень. Девушка остановилась, словно умоляюще взглянула на замок, а потом быстрыми шагами направилась вниз к третьей террасе. «Я думаю, папа не будет против?» Словно извиняясь, она. «Не хочу ни того, ни кого-то еще огорчать своим непослушанием». Только Христос все видит. Но я ведь имею право спросить, как чувствует себя Станислав. Может быть, мне кто-нибудь встретится и расскажет о нем. И я пошлю ему этот букет. Он, конечно же, обрадуется. Станислав любит цветы. И красота этого парка его заслуга. Пусть он знает, что мы о нем беспокоимся, хотя я лично еще не знакомы. Вот бы мне повстречать врача, чтобы спросить, как Станислав спал этой ночью. Чтобы не проходить через село, она выбрала путь по Кленовой аллее, ведущая террасы прямо к домику пастора. К домику пастора! И вдруг ее жаром обдало. Ведь в этом доме когда-то жил Любашинский. Значит, она как раз попадет под крышу его дома. Уже сейчас ее шаги ведут по дороге, по которой он шел, чтобы проповедовать Слово Божье. Вера остановилась и оглянулась на Любашин. Где тогда жила Едвига, и не только она, но и враги Любашинского. Их тогда отсюда прогнали, А теперь здесь снова хозяйкой стала евангельская сестра. Чудно! Восходящее солнце озолотило вершины гор и разноцветием заблестело на куполах замка. Как должно быть красиво было в первые дни творения! Наверное, было такое же чудное утро, как сегодня. И тогда тоже пели соловьи, шумела листва деревьев, вода бежала навстречу ласкового журча. Взгляд верушки скользил по долине, горам, лесу. Отсюда были видны замок Добробуджа, часть села и маленькая церквушка на холме. «Как прекрасен мир!» – думала Вера. А ведь тогда вначале на он был еще красивее. Она снова отыскала взглядом домик пастора. Знал бы только Любашинский, что она читает ту же самую книгу, которая сделала его протестантом. Она вчера вечером специально спросила Анну, нет ли у евангельских христиан другой книги, другого Слова Божьего. Нет, существует лишь одна Библия. Книга книг, написана для всех народов и всех поколений. Кроме того, Верушка узнала, что Рим забрал у народа Божье Слово, и русские люди долго жили без него. Но потом пришел царь Александр I и вернул своим подданным Библию. Этим он подарил свет всему народу. Как завороженная, слушала она вчера Анну, и теперь Вера знает» что святая православная церковь не запрещает чтение Библии, а наоборот приветствует. О, какой радостью она последует этому совету! Книга, которая сделала царя Александра счастливым, храбрым, хорошим, станет ее сокровищем. «Будь спокоен, дорогой Любашинский», – прошептала девушка. «Ты для меня никогда не будешь лжеучителем, и двига не будет». Она была направила свои шаги к домику пастора, как вдруг остановилась. Невдалеке, прислонившись к дереву, кто-то стоял. Безвинная молодость обычно не знает страха. Она подошла ближе. Верушка, Конрад, вырвалась из двух уст одновременно. «Куда ты идешь, Верушка?» – спросил молодой священник. «Туда!» – показала она на старый дом. «И ты тоже, да?» «Да, я хочу знать, как у Станислава дела. Только что скажет дядюшка, когда узнаешь, что ты сюда приходила?» «Да я не собираюсь заходить в дом, Конрад. Я только справлюсь...» «У кого-нибудь я его здоровье. передам вот эти цветы и уйду». Но это другое дело. Если хочешь, я передам твои цветы. Пойдем, не будем задерживаться». Она протянула ему руку, совсем не замечая, как он растерялся, брать или не брать ее за руку. Потом смело откинул голову, и они зашагали. «Конрад», — девушка поняла на него взгляд. «Знаешь, в какой дом мы идем?» «Да, я знаю», — коротко ответил он. «Если бы несчастный случай не привел Станислава в этот дом, «Никогда моя нога не переступила бы его порога!» Она внимательно посмотрела кузену в глаза. «Если Иисус все видит и слышит, как ты думаешь, ему понравилось бы то, что ты только что сказал?» Взгляды их встретились. «Христос на кресте простил всех живущих, а ты и мертвому не хочешь простить, не он немало верушка. Он был неожиданно пойман. Откуда у нее эти слова? Она еще ребенок получает его, священника». «Да, Иисус Христос простил», — сказал Он через некоторое время, торжественно и серьезно. Но из-за этого Он прошел через страшные испытания. А кто Ему их причинил? Ничтожные люди. И этот человек, который здесь жил, много зла причинил. Он многих людей совратил и обрек на вечное страдание. И на доме, где Он жил, лежит проклятие. Не жаль доктора, что он приобрел этот дом, который надо было бы разрушить и сравнять с землей, как однажды был разрушен Иерусалим. А разве вы не знаете, милостивый государь, что Любашинский, который, как я слышал, повсюду, где бывал, творил добрые дела и помогал своему Господу искать и спасать погибших? Неожиданное появление свидетеля разговора испугало в тот момент людей больше, чем они испугались бы разразившимся грому молнии. Человек стоял совсем близко, прислоняясь к буковому дереву. Солнечные лучи играли в его серебристо-белых волосах. Он смотрел на них с любопытством и с любовью в взгляде. «Разве вы не знаете?» — повторил он уже заданный вопрос. «А может быть, это он не перенял, милостивый господин?» — ответил Конрад, вежливо снимая шляпу и кланяясь. «Я уверен, что он перенял». «Кто это может подтвердить?» — холодно заметил молодой священник. «Сама личность Иисуса Христа и Его Слова. Он сказал, кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно. Все, что я слышал о бывшем хозяине этого дома, говорит о том, что он хотел исполнять волю Божию и что он искал истину. Но позвольте вас спросить, вы пришли проведать моего больного? «А, вы господин доктор Рейнхард?» воскликнул священник с удивлением. «Да, с кем умею честь?» «Я Конрад Гречовский». «А, пастор из Добробуджи. Очень рад. А кто это, уважаемая молодая особа, я уже догадываюсь». «Дорогой доктор, пустите нас к Станиславу!» И девушка доверчиво сделала шаг к доктору. «О, как она была ему благодарна за то, что он вступился за Любашинского!» Мне не надо!» – быстро добавила она. «Пусть хотя бы Конрад зайдет к нему. Мой дорогой больной спит. Мы его не разбудим, мы только пришли узнать, как он себя чувствует. Верушка вообще не должна к нему заходить, иначе ее отец будет недоволен. Я о себе прошу. Пожалуйста, передайте ему эти цветы, когда он проснется». И скажите мне хотя бы, скоро ли он выздоровеет? Как Богу будет угодно, дитя мое? Какие чудесные цветы! Станислав, конечно, очень обрадуется. Но, скорее всего, до обеда он не проснется. Как долго он будет спать? Спросил молодой священник. Чем дольше, тем лучше для него и для нас. Дитя мое, поскольку вам не позволено заходить к больному, побудьте в беседке, а мы пойдем к нему. Доктор открыл одну из боковых калиток, и повел свой гостью к беседке. Потом они с Конрадом вошли в этот страшный для него дом. Но когда священник остановился у кровати своего исхудавшего и бледного двоюродного брата, он сразу же забыл о Любашинском. «Тебя истощила не только болезнь тела, мой дорогой брат, — думал он про себя, — эти черные тени под твоими глазами, эти явные переживания, написанные на твоем лице, тебя явно что-то мучает. Но что?» С самого детства я чувствую, что судьба обволокла нас какой-то таинственной фапой. Ты, наверное, разорвала ее и увидел, что за ней скрывается. Если мне однажды удастся это сделать, она и меня уничтожит, как тебя. Гордое молодое лицо человека опечалилось. Он вынул свой молитвенник, стал перед кроватью на колени и прочел сначала молитву о всех больных, а потом моче наш. Чудно! Никогда его слова «не введи нас в искушение, но избавь от лукавого» не звучали в его душе так значительно, как сегодня. Доктор сидел в кресле, смотрел на молодых людей, скрестив на груди руки и тоже молился за обоих. Священник еще постоял немного у постели своего больного брата, перекрестил его, провел рукой по лбу, и вместе с доктором они покинули комнату, выйдя за дверь, Он молча пожал руку доктора, наградив его благодарным взглядом. «Мой брат очень болен, и, как видно, не только тело. И если он выздоровеет, пройдет немало времени, чтобы он стал прежним, какой был», произнес он задумчиво. «А может быть, он никогда не станет прежним. «Нет, дорогой пастырь, если Господу угодно будет вам его вернуть, ни о чем его не спрашивайте, но по-братски помогите ему и ничему не удивляйтесь». Бывает, что на человека опускаются черные тучи, они стирают улыбку с лица, иссушают душу, свинцовой тяжестью ложатся на сердце, и тогда хочется воскликнуть «Боль моя! Тени смерти меня окружают!» Не беспокойтесь слишком, эти тучи не вечны. Солнце Иисуса никогда не заходит, и в сердце вашего брата оно взойдет и скажет ему «Смотри, я все обновляю». Давно уже священник с верушкой покинули Загорцы и поднимались вверх по третьей террасе, полные надежды на скорое выздоровление Станислава. А в ушах Конрада еще звучало. Бывает, что над человеком опускаются черные тучи, стирают улыбку с лица и сушают душу, свинцовой тяжестью ложатся на сердце. Но так не может продолжаться вечно, потому что над нами светит солнце, Иисус. Это солнце никогда не заходит.